«Если на вашем телефоне появится игра, сумеете скрыться? Не играйте в нее!» Читает Александр гофман Ее не найти в Google Play или Apple Store, ни на одном сайте. В открытом доступе о ней ни единого слова, кроме разве что этого предупреждения. Неважно, хороший вы человек или плохой, кто угодно для нее потенциальная жертва. Суть в том, что избежать игры у вас не получится, никому еще не удавалось. Должно быть, вам с телефона послышится гулкий день, похоронный перезвон, раздающийся из адских преисподней. Появится нелепое всплывающее окно. Сумеете скрыться? Да? Нет? Убедитесь, что выбрали нет. Едва высветившись на экране моего телефона, окно ошеломило меня. Я всегда полагал, что в плане антивируса смартфоны безопаснее компьютеров. Особенно новенькие айфоны. Неужели Apple не превосходит Microsoft в сфере безопасности? Отличная попытка, пробурчал я. Но прежде чем принять поспешное решение и заразить свой телефон какой-то дрянью, я вознамерился провести исследование». Не очень хорошо разбираясь в компьютерах, я, тем не менее, не доверял приложению, дающему выбор лишь между да или нет. А в любом случае не хотелось возиться с этим окошком. В сети о редко всплывающем вопросе «сумеете сыграть?» не было ни слова. Я даже не понял, что это игра, до тех пор, пока один из пользователей Reddit, имя его не назову, не направил меня на сервер в Дискорд, где обсуждались проблемы неземного характера. Удивительной новой игре, время от времени появляющейся на людских телефонах, была посвящена целая категория. Оказывается, при нажатии на «да» запускаются прятки неизвестного происхождения. Я пролистал множество сообщений в чате, имена удалил. «Первый пользователей. Кто-нибудь может мне помочь?» Похоже, об этой игре ничего никому не известно. Неделю мой друг урубился в неё без остановки, а затем пропал. Произошло это две недели назад. Поисковые группы ежедневно прочесывают местность, но не думаю, что его найдут. По его словам, на самом деле это не игра. Он заявлял, что с той стороны своего окна видел лицо. Второй пользователь. Тебе нужно выбрать нет. Третий пользователь. Я разбил телефон. Не слышал и не видел ничего необычного. Четвёртый пользователь. Я выбрал «нет», но скрипы не утихают. Не думаю, что они воображаемые. Шестой пользователь. «Просто оставьте окно открытым, ребят. Не нужно ничего выбирать». Пятый пользователь. «Что? До конца жизни? А что, если кто-то случайно шандарахнет его?» Третий пользователь. «Разбей свой мобильник. Как я уже говорил, с моим это сработало». Шестой пользователь. «Пока игра не всплывет на следующем твоем телефоне», — пятый пользователь. «А что произойдет, если я просто вырублю телефон?» «Звучит куда прозаичнее его поломки», — третий пользователь. «Твои похороны». С каждым новым прочитанным сообщением мое ощущение тревоги все росло и крепло. Я то думал, что всплывающее окно окажется вирусом, но из каждого утяга доносились только страшилки. «Прекрати вести себя, как суеверный сопляжуй». — одернул я себе. У пропажи того парня с этой его игрушкой нет ничего общего. В итоге, спустя неделю раздумий, полных ужаса, выбор мой пал на вариант решения, предложенный пятым пользователем — выключить телефон. На самом деле я пошел чуть дальше и сбросил телефон к заводским настройкам. В понедельник после обеда в местном парке я встретился с друзьями — Корей и Таней. Собрался было поделиться с ними произошедшим, но меня опередили. «Почему ты все выходные не брал трубку, Ли?» – спросил Кори. «Мы за тебя волновались, чел. Хотелось позависать в воскресенье. Мне что-то не улыбается быть третьим лишним. Кому-то по понедельникам работать приходится». «Эй, я работаю!» – возмутился Кори. «Ага, сидя в спальне в банном халате», – прыснула Таня. «Вам обоим просто завидно, что я могу листать Рэддит и залипать в игрушки, не попадаясь на глаза всевидящему боссу», — ответил Кори. «Кстати говоря, об играх. Ли, ты играл когда-нибудь в «Сумеете скрыться»?» У меня душа в пятки ушла. Я почувствовал, как слова Кори, будто шлакоблоки, прикованные к моим конечностям, волочатся вслед за телом по половицам. «Он просто держим», — вздохнула Таня. «Ни дня без нее не проходит. С самого вторника». Она просто высветилась на экране, так что я подумал, почему бы и нет, черт побери, — со смехом ответил Кори. Таня думает, что это должно быть вирус, но на самом деле всего лишь игрушка в режиме виртуальной реальности. Кори швырнул телефон на деревянный стол, за которым обычно проходили пикники. На экране уже было открыто игровое окно с картой, окружающей нас местности. Место нахождения Кори в парке было отмечено крохотным зелёным крестиком, а по ближайшей дороге шёл некто, отмеченный красным крестиком. Игра проходит раз в день с двух до четырёх часов дня. Я должен спрятаться. Моё убежище отмечается в режиме реального времени, так что нужно беспрерывно двигаться». «Хотелось отложить поход в парк, но не думаю, что Красный Вода меня тут найдет». «К тому же, сейчас без десяти четыре, до победы всего ничего», – рассказывал Кори. «А тот Красный Вода, кто он?» – спросил я его, вздрогнув. «Бугимэн», – прошептал Кори. Он расхохотался, а Таня стукнула его по руке. «Ты же знаешь, Лида чертиков боится таких разговоров», – принялась она ругать приятеля. Кори пожал плечами, и ребята сменили тему, погрузившись туда с головой. Вцепившись зубами в Сэндовичи, они время от времени прерывались и болтали с набитыми ртами, но я не ел. Взгляд мой был прикован к телефону Кори, лежавшему на столе. Некто, отмеченный красным, нарезал круги, подходя к парку в поисках моего друга. Мысли мои постепенно возвращались к тем людям, мрачно обсуждавшим на сервере эту якобы смертельную игру. Внезапно отмеченный красным вода оказался в парке. Кори ошибался, его нашли. Я приготовился к чему-то ужасному, к тому, что моего друга схватят. «И на сегодня все», — заявил Кори, хватая за телефон. «Четыре часа, и вновь я все еще побеждаю в этой игре. Хотя в этот раз оно было близко, черт побери, всего в сотни метров, если не меньше». На игровой карте игрок представлял собой зеленую территорию без границ и рельефа. Мне было видно, как с травы поднимается кори, отмеченный зеленым, отнюдь не без труда. К северо-западу от нас виднелся вода, красный крестик. Как гласила табличка победителя, вы избежали встречи со скрипучим. Он был в 110 метрах, 11 сантиметрах от вас. Вы сумели скрыться. Таня тяжело вздохнула и пробормотала что-то об игровой зависимости Кори, и те двое вернулись к разговору. Я уже было вышел из транса и отбросил на совсем дурацкие мысли об игре, но внезапно раздавшийся шум ужаснул меня. Скрип. Взгляд мой метнулся наверх, прочь от столешницы. Похоже, ни Таня, ни Кори не заметили зловещего шума. Не могу объяснить одного — Звук, казалось, раздавался так близко, а взор мой, словно магнит, притягивало одинокое деревце, росшее в сотни метров от меня, не дальше. Может, на карте кори красный крестик появился не именно там, но все же довольно близко. Из-за ствола выглядывало жуткое лицо. На нашу троицу глядел не человек, а тварь, низкая ростом с трехлетку. На голове его, если у этой хрени вообще была голова, красовалась персиковая резиновая маска, цветом почти неотличимая от человеческой кожи, но не совсем, а его слащавая улыбка. При виде нее в душе моей остался неизгладимый след, словно ее выжгли каленым железом. Скрип повторился, а крошечное лицо существа скрылось за стволом, исчезая с глаздолой долой. «Боже ли!» Хихикая обратилась ко мне, Таня, выглядишь так, будто призрака увидел. «Кори, думаю, тебя кто-то и правда ищет», — прошептал я, указывая дрожащим пальцем на дерево. «Полагаю, тебе не стоит продолжать играть в эти прятки». «Ли, иногда твоя спектрофобия обламывает весь кайф», — тяжко вздохнул Кори. «Меня уже не преследует бугимэн». Я склонен содрогаться от обыденных звуков и привычных вещей, на мой взгляд за углом всегда поджидает дух или нечисть. Я стал таким в день смерти моих родителей, и с тех пор не менялся, но твердо знал без тени сомнения, увиденное за деревом вовсе не плод моего воображения. К сожалению, из-за моей спектрофобии, боязни призраков и сверхъестественного, Людям трудно поверить мне, когда меня что-то дико пугает. Кори и Таня посоветовали мне успокоиться и много отдыхать. На следующий день эти двое засыпали меня постоянными уведомлениями в WhatsApp. Я все еще отходил от ужасов, увиденных за деревом, и для меня, поглощенного мрачными мыслями, рабочий день пролетел, как фанера над Парижем. Я уже было поверил, что, возможно, просто заболел. Или, вероятно, перенёс нервный срыв? Нет. Примерно в полседьмого вечера по пути с работы домой мне позвонила Таня. Я ответил через приборную панель моей машины. «Таня, я сейчас за рулём». «Что?» Услышав на другом конце дикий, во весь голос крик подруги, я замолк. «Оно! Оно в доме!» – прошептала она. «Игра запустилась! Позже, чем обычно!» «Успокойся!» – ответил я. «Что стряслось?» «Игра началась в шесть», — объяснила она срывающимся шепотом со слезами в голосе. «Думаю, ты прав, Ли. Думаю, нас вправду кто-то ищет. За окном мы увидели ужасное лицо, а затем в доме раздалось три скрипа. Кори удерживает дверь, так что мы не думаем...» «Ты уже вызвала полицию?» — перебил я ее. Сердце пропустило удар. «Они уже в пути. Будут минут через пятнадцать. Если бы только мы могли...» «Что? Это ли... Нет, мне спокойнее, когда кто-то на другом конце... Ладно, Кори хочет, чтобы я повесила трубку, хочет, чтобы мы затихли!» «Ладно, понимаю», — ответил я дрожащим голосом. «Только убедись...» «Нет-нет-нет-нет», — застонала Таня. «Мне не было нужды спрашивать, что же её напугало. Я тоже это услышал. Скрип на чердаке. Такой отчётливый и, опять же, прозвучавший так близко». Так кошмарно близко, что я чуть шею не свернул, лишь бы убедиться, что тварь не прячется на заднем сиденье машины. Оно пустовало. В тот миг я решил не возвращаться домой. Повернул к дому Кори. Поездка длиной минут восемь. Едва ли быстрее полиции. «Как оно вообще сюда пробралось?» – прошептала Таня. «Я даже не видела, как дверь открывалась». «Это не оно!» – возразил Кори, закашлявшись хотя голос его дрожал. «Он — всего лишь ребёнок, которому надо валить из нашего...» Что за хрень?» — вскрикнула Таня. «Пожалуйста!» — взмолился Кори. Оглушительно громкие крики моих друзей. Я был настолько поглощён стремлением добраться до его дома... Что не повесил трубку Лишь ворвавшись на подъездную дорожку Кори, за несколько минут До полиции я заметил, что Все это время слушал Чавканье, щелчки И, что страшнее всего, скрипы Вломившись в дом Через главный вход, я вбежал на чердак В ожиданиях моим глазам Предстала тошнотворная Картина Расчлененка Но дом пустовал Кори и Таня исчезли Конечно, стражи закона опросили меня, но алиби мое было железным. Полицию вызвали еще до того, как я выехал с работы. А снимки с дорожных камер наблюдения подтвердили, что я был еще в пути, пока злоумышленник мучил Кори и Таню. Пропавшие без вести. Таков был вердикт. Не понимаю, чего хочет игра. Не знаю, куда попадают пропавшие люди. Все, что мне известно... Сброса телефона к заводским настройкам оказывается недостаточно. По пути домой после долгой ночи, полный слез и полицейских допросов, клянусь, я заметил промелькнувшую персиковую маску, что выглядывало из-за почтового ящика. А затем, будто бы в подтверждение этой зловещей мысли, на телефон пришло уведомление. Раздался адский динь, который ни с чем не спутать». На приборной панели моей машины высветилось сообщение «Сумеете скрыться? Да? Нет?». В ужасе я ахнул, и этот грёбаный стон меня и выдал. В моей машине используется распознание речевых команд, и каким образом мою испуганную реакцию приняли за ответ. «Вы выбрали «нет».» Возможно, я выбрал самый безопасный из двух вариантов. Знаю, многие из пользователей Дискорд предлагали выбрать «нет», но не могу выбросить из головы прочитанное на том сервере. Я выбрал «нет», но скрипы не утихают. Я пока еще ничего не слышал, и игра еще не запустилась. Но и Кори, похоже, начав играть, тоже ничего не слышал. «Может быть, как и он, я просто не замечаю звука. Я в ужасе от скрипучего, в ужасе от того, куда он может меня забрать».